Глава вторая Дом Дубравиных последний в уличном ряду и стоит на краю села. Дальше никто не строится, потому что метров через пятьдесят обрыв. Под ним шумит река, ее берег гладко облизанный течением, зеленовато-замшелые каменные глыбы. Сейчас ульба лениво несет желто-мутные воды. силу её выпивает насосами, расходует на полив человек. Но каждую весну в паводок она вздувается, чернеет, кипящий, бурлящий поток ревёт и тащит на себе доски, корзины, вымытые из корнем деревья, мусор. Всё это с треском, грохотом бьётся здесь, на речном повороте, а каменный обрыв берега и уносится дальше вниз. Напротив дома, на левом пологом берегу прозрачный, прохладный зелени лес, а на правом село, за огородами и садами которого бескрайнее поле. Через него прямиком бежит дорога, обсаженная тополями. Просторно, только далеко-далеко за горизонтом, как подвешенная в синеве неба белая-белая от вечных снегов вершина Белуха. Небольшой, но пятикомнатный дом Дубравиных внутри спланирован неудачно. Обстановка в нем причудливо сочетает мебель 50-х годов с вкраплениями вполне современных вещей. Особенно заметно это в комнате младшего сына, где главное место занимает большая металлическая кровать с панцирной сеткой и никелированными шишечками. На ней двумя горками высится пухленькие белоснежные подушки с вышитыми надписями: "Спокойной ночи", "Поздняя птичка глазки продирает", а "Ранняя носик прочищает". Мать видела такое убранство у казахстанских немцев и теперь, подражая им, завела его у себя. Над этим сложным архитектурным сооружением висит ковёр с пречудливым сине-красным орнаментом. Над ним большие фотографии молодых родителей. Они отретушированы и увеличены умельцем фотографом, что ходит по сёлам и делает из малюсеньких потрёпанных фотографий портреты. Сходство с оригиналом весьма отдалённое, но зато красиво. Остаётся добавить, что через всю комнату, от входа до окна, тянется зелёная шерстяная дорожка, а в углу громоздится неподъёмный полированный шкаф с зеркальной дверью. Однако у стены напротив стоит вполне современная кушетка. На стуле около неё малочно блеет пластмассовым корпусом магнитофон, лежат коричневые груши боксёрских перчаток, а под кроватью хранится штанга, стальные блины к ней, а также отличные разборные гантели. Порядок в комнате Шурка Дубравин поддерживает с такой педантичностью и аккуратностью, что ему позавидовала бы любая домашняя хозяйка. В эту весну шурка, не по годам рослый, широкоплечий, круглолицый подросток с карими, глубоко посаженными глазами встаёт рано. Вот и сегодня он не лежит долго в кровати, только слегка оттянется сильным телом и сразу идёт умываться к колонке в сад. В кроне старой, стоящей во дворе ветвистой алычи что-то шуршит, и на плечи ему сверху неожиданно падает мягкий комок Сердце скатывается в пятки, от ужаса он даже приседает, но потом подскакивает на месте и отбрасывает от себя кота. Васька, по-видимому, охотился на воробьёв и, поленившись спуститься с дерева, спрыгнул на плечи Хазеину. Ух, чтоб тебя напугал до смерти, барахвошит пацан, смахивая остатки сна ледяной водой из-под крана. Луч солнца робко заиграл, заискрился на снежной шапке далёкой Белухи. Разовели облака на востоке, тёмный лес за рекой начал глубеть, суетливая воронёнок на тополях у дороги закаркала, в окнах соседних домов вспыхнули огоньки, захлопали ворота, хозяйки только выгоняют медлительных коров, а он уже шагает на ферму. Взбитая тысячами колес, копыт, сапог, мельчайшая, как пудра, дорожная пыль, за ночь остыла и сейчас мягким атласом стелется под ногами, облегает холодком его босые ступни. Из предрассветных сумерек показываются длинные, приземистые, свежепобеленные корпуса. Построены они еще в эпоху освоения целины, видимо, по образцу американских. Позеленевшая от времени черепица и две островерхие каменные силосные башни по торцам делают их чуть похожими на какие-то средневековые казармы. Внутри этого саружения уже раздаётся мычание опроснувшихся коров, зычная перекличка доярок, звон бидонов и доильных аппаратов. Он подходит к тяжёлым двухстворчатым, обветшавшим от времени и непогоды воротам телятника. Отмыкает проржавелый ржавый замок, снимает его, входит в закуток, где стоит большой деревянный ларь с остро пахнущими комбекармами, а в уголке на свежевыбеленной стене висит рабочая одежда. Быстро переодевается в старые брюки и пиджачок, из рукавов которого смешно торчат тяжёлые кисти рук. Работа тяжёлая и грязная, кроме того, всё повторяется изо дня в день, и можно просто взвыть. Но Шурка нашёл выход. Он не работает, он играет. Представляет себе, будто участвует в каких-то соревнованиях, что-то вроде конкурса молодых ковбоев. И поэтому приходя сюда утром, состязается с воображаемыми противниками, старается сократить время. Сейчас он посмотрел на часы, подождал, пока секундная стрелка накроет цифру 12. рванул в нутреннюю дверь, побежал по длинному проходу корпуса по обеим сторонам которого большие клетки из побеленного штакетника. В ноздри ударяет тяжёлый влажный запах. Телята, свернувшись на подстилке, ещё спят в клетках, некоторые лениво жуют сено у кормушек. Ему надо вычистить клетки, потом вывести навоз и принести молоко с фермы. Тяжёлая мокрая солома поддаётся вилам с трудом. Холопует металлический кузов тачки, брызгает ядовито. Обычному пареньку работа явно не по силам, но шурка грузит, стараясь вывести всё за один раз. Грузит, напрягаясь так, что сердце выскакивает наружу, упыривается, но позволяет себе только смахнуть рукавом пот с лба и мчится за свежей подстилкой. С вечера скотник Семён привёз к воротам кучу золотистой просяной соломы. Широко раскинув руки, чтобы захватить побольше сходу, он падает на нее, загребает, пока несет остренькие концы соломина колют грудь, не обращая внимания на такие мелочи, растрясает сухую подстилку по клетям. Теперь надо принести две фляги молока для телят. Как-то осенью мать уехала в гости к своей старой подруге, а отец в дальний рейс. Шурке пришлось хозяйничать на ферме одному, В первый день он в школу не пошёл. Дело оказалось не в проворот. На следующий классная начала допрашивать его. Он заявил в ответ, что из-за утра опоздает, мол, работать надо. Втайне Шурка надеялся, что опоздание придётся как раз на контрольную по математике. Утром он неожиданно увидел в проходе бокса трёх девчонок из класса, пришедших ему помогать. От смущения Шурка тогда грубо накричал на них. Он не считал зазорным никакой труд и даже находил интерес в этой каторжной работе. Но мальчишеское самолюбие его страдало, ведь в школе он считался самым начитанным учеником в классе, а здесь ходит с тачкой в руках. Сейчас, вспоминая этот случай, Шурка подхватывает сразу две фляги, рывком приподнимает их и покачиваясь, чувствуя, как от тяжести подгибаются ноги, несёт. Через десяток метров врезавшиеся в ладони рукояти разгибают затекшие, побелевшие от напряжения пальцы. "Терпеть, терпеть, надо терпеть", шепчет он, уговаривая себя.